Глава 44. Крыжицкий и Скювье уехали на следующее утро. Жанна торопила их, и когда вручала им свои письма, над которыми просидела целую ночь, у нее вырвалось «Эх, как бы я могла, только полетела бы сама». Ее посланные добрались до Бахчисарая налегке, но там Крыжицкий должен был снарядить почти целый обоз, захватив с собой турчанку, ожидавшую его. Эта турчанка Фатьма находилась у него под надзором настоящего восточного евнуха, старого и безбородого Магомета с визгливым тонким голосом. Фатьма с Магометом путешествовали за Крыжицким в особом фургоне. Таким образом, из Бахчисарая двинулись экипажи Крыжицкого и Кювье, фургоны бричка, весшие их вещи. Они направились в Севастополь. Легко было же они сказать «отправляйтесь с первым же кораблем», но на самом деле... Долго пришлось бы путешественникам ждать этого корабля в Севастополе, торговля которого была сравнительно мало развита, вследствие чего большие суда заходили сюда редко. Поэтому Крыжицкому пришлось нанять до Константинополя отдельную греческую шхуну и идти за ней. Этот переход, не совсем безопасный, был сделан благополучно, несмотря на шторм, потрепавший таки шхуну изрядно. В Константинополе посланцы Жанны пересели на большой корабль, шедший в Италию. Крыжицкий в столице турецкой империи не съезжал на берег, но его свита увеличилась здесь еще одним человеком. Это был матрос, старый турок, который служил на шхуне, которого Крыжицкий почему-то приблизил к себе и взял в свое служение. Звали его Али, и он вместе со своим новым господином перебрался со шхуны на корабль. Али был молчалив, необщителен, но во время шторма в Черном море доказал свою неустрашимость. Он единственный не потерял присутствие духа, ободрял всех и распоряжался, заменив собой на деле лишь сохранившегося для видимости свою власть капитана Грека. Только с Крыжицким Али перекидывался отрывистыми словами по-турецки. Вообще, в течение пути Кювье был... Удивлен лингвистическими способностями Агапита Абрамыча, который свободно объяснялся с арабами на арабском языке, с турками по-турецки, с греками по-гречески, а в Италии без запинки болтал с итальянцами. В Ливорно Крыжицкий съехал на берег и остался там ночевать. Была теплая лунная ночь, Кювье показалось слишком душно, в каюте он взял подушку, выбрался на палубу и, поискав удобное местечко, залез в лодку, утвержденную на стойках, решив, что там его никто не побеспокоит. Однако ему не спалось. Ночь была так хороша, что жаль было засыпать. Вдруг Кювье услышал где-то близко на палубе ясно донесшийся до него шепот сдержанного разговора. «Мне надо с тобой поговорить, Магомед». Магомед своим тонким голосом отвечал что-то по-турецки. «Говори по-русски», – остановила его Фатьма. «Это, очевидно, была она. Не то нас сможет услышать Али, а я этого не хочу». «Али все равно говорит и понимает по-русски, да его и нет на корабле, потому что он отправился на берег с господином. «Все равно тут есть другие матросы из турок, а мне не нужно, чтобы они меня поняли». «Ну хорошо, в чем дело, деточка?» «Берегись, Магомед, этого Али. Я давно хотела тебе сказать, но не могла, потому что господин все время был тут». «Я всегда берегусь», — отвечал Магомед. «Но Али, берегись особенно. Он непростой человек для нашего господина, и оттого господин взял его с собой со шкуны». «Откуда ты знаешь это?» Я случайно услышала их разговор ночью на шхуне после бури. Я лежала в хаюте и боялась, что буря налетит опять и не спала, а они говорили на палубе, и я слышала. «Что же говорили они?» Али сказал господину, что узнал его по шраму на руке и на шее и назвал его Симеоном. «А, он назвал его Симеоном? Да, вспомни нашу молодость, Симеон», — сказал он. «Я хотела спросить тебя, Магомед, сколько же лет господину, если такой старик, как Али, говорит ему, вспомни нашу молодость? А ты думаешь, твой господин молодой? Не молодой, но все же не такой старик, как Али. Ему 53 года. Неправда. Только он всю жизнь следил за собой и сохранил себя. А жизнь Али, вероятно, была другая. Вот он и состарился. А еще что они говорили?» Али стал грозить, чтобы Симеон упокоил его старость и взял с собой, что ему уже трудно исполнять работу простого матроса под руководством грека. Симеон вначале не соглашался. Али стал его просить, потом стал угрожать. «Ты не слыхала, чем он грозил?» – спросил Магомед. Он говорил, «Если ты не возьмешь меня, я не пощажу себя, погибну сам, и ты погибнешь со мной». И господин испугался? Да, он, который ничего не боится, испугался и согласился на просьбу Али. Вот отчего Али едет теперь вместе с нами. «Хорошо, что ты рассказала мне обо всем. Запомни же, что я скажу тебе. Если ты когда-нибудь по ошибке случайно назовешь господина Симеоном или хотя бы дашь понять, что тебе известно это имя, он не потерпит этого, и тогда простись со всем, что ты видишь на земле. Ты знаешь, что он шутить не любит. Будь осторожна, это очень важно для тебя». Кювье лежа в лодке слышал весь разговор и притаился, не подавая признаков жизни, скрыв свое присутствие.